Письмо, сотое. Сэнека приветствует Луцилия. Ты пишешь, что с жадностью читал книги Фабиана Папири о делах гражданских, но они обманули твои ожидания. А потом, забыв, что речь идет о философе, обвиняешь его за плохой слог. Пусть будет так, как ты считаешь. Пусть он скорее изливает слова, чем ставит каждое на место. Во-первых, в этом есть своя прелесть. И медленно текущая речь по-своему прекрасна. Я думаю, большая разница, плавная она или прерывистая. Не меньшее различие, по-моему, и в том, о чем я сейчас скажу. У Фабиана, по-моему, слова льются обильно, но не бурно. Так его речь широка и, хотя не лишена стремительности, но нигде не бушует. Она прямо и откровенно сознается в том, что ее не обрабатывали и долго не обтачивали. Но пусть будет, по-твоему, он-то, однако, старался совершенствовать нравы, а не выражения – и писал для души, а не для ушей. Во-вторых, говори он сам, тебе некогда было бы обращать внимание на частности, так увлекло бы тебя целое, а то, что нравится сразу, почти всегда перестает казаться столь замечательным, когда возьмешь его в руки. Но ведь это немало привлечь с первого взгляда, даже если тщательное рассмотрение найдет к чему придраться. Если ты спросишь меня, по-моему, более велик тот, кто отнимает у нас саму способность оценивать, чем тот, кто заслуживает высочайшей оценки, Хотя я и знаю, что второй рискует меньше, то он смелее может рассчитывать на будущее». Чересчур тщательная речь не пристала философу. «Где покажет себя смелым и стойким? Где поставит себя под удар тот, кто боится за слова?» В речах Фабиана была не небрежность, а уверенность. «В них ты не найдешь грязи. Слова отобраны, они выхвачены и не переставлены вопреки своей природе». По обычаю нашего века они блестящие, хоть и берутся из тех, что под рукой, а мысли благородны и высоки, хоть и не сжаты в изречение, а изложены пространно. Мы заметим и кое-что растянутое, и кое-что шероховатое, лишенное нынешнего лоска. Но обыщи хоть все» ты не увидишь ненужной сжатости. Пусть не будет ни пестрого мрамора, ни множество желобов, по которым вода течет через спальню, ни комнаты бедняка, ни всего прочего, что нагромоздила жажда роскоши, недовольная простым убранством. Все равно дом, как говорится, будет как следует. Прибавь к этому... Что о слоге нет единого мнения одни требуют, чтобы он был и растрепанным, и причесанным, другие так рады всякой шероховатости, что везде, где случайная речь получится глаже, они нарочно рассыпают слова и обрубают концовки, лишь бы звучало неожиданно. Почитайте, Цирона, у него слог ровный, плавно выступающий. Изящный не в ущерб величавости У Азиния Полеона, наоборот Неровный, скачущий, обрывающийся на тех местах, где меньше всего ждешь У Цицерона все завершается У Палеона летит Стремглав За изъятием немногих мест, построенных по заданной мере и единому образцу Еще ты говоришь, что все кажется тебе слишком обыденным, лишенным возвышенности. Но я считаю его свободным от этого порока. Там нет ничего низменного, а есть спокойствие под стать безмятежному, умиротворенному строю души. Нет ничего плоского, а есть ровность».